синим замороженным сиянием светили окна и где все еще жили бархатный голос папа растриги отчужденные молчание ивана бочинина ненависть михаила колотовкина следователь качушин радостно подбежавший к дверям был опять таким каким увидел его участковый выходящим из вертолета В синях гремели тяжелые сапоги, раздавался басовитый голос, приглушенный женский смех, легко отдыхающе работал на малых оборотах трактор, но по-прежнему слышался лесопункт технорука Степанова, подвывала метель. Все эти звуки сливались в веселую кутерьму, а когда дверь широко распахнулась, пропуская тракториста Григория Сторожевого, то... Показалось, что он возник именно из этой кутерьмы, из этих новых звуков, нарушивших оцепенение милицейской комнаты. Тракторист держал на вытянутых руках закутную в тулуп женщину, и это тоже было веселым, необычным. Лица женщины видно не было, но из-под заиндившего воротника доносился ее приглушенный смех получаете мороженую женщину», — смущенно улыбаясь, сказал тракторист. «Куда тут ее положить?» Через несколько минут в милицейском кабинете кипела работа. Качушин растирал снегом маленькие ноги женщины, участковый развешивал на печке портянки, шерстяные носки, а тракторист носил в комнату желтые футляры, пробирки и ящички. Женщина, прижимаясь спиной к печке, блаженно щурилась, а когда ее ноги сделались красными, встала, шагая зыбко, как китаянка, походила немножко по комнате, а потом из-под лобья, но весело посмотрела на участкового. Две-три секунды она смотрела на него, а затем произошло неожиданное для Качушина. Капитан милиции вдруг бесшумно подошла к Анискину, приподнявшись на носки, поцеловала его в небритую щеку и прижалась головой к толстой груди участкового. «Здравствуй, хороший толстый человек», — сказала она, заботливо заглядывая в лицо Анискину. «Ах ты, хвостунишка несчастный, у меня в деревне крупных происшествий не бывает». «Да хвастался!» «Тошно на тебя смотреть, хвостуна». Здоровый ты, мороженая женщина», — ответил участковый, целуя женщину в волосы. «Ты глянь-ка на юлию это Игорь Валентинович, она ведь и волосы отморозила». Действительно, у капитана Юлии Борисовны над маленьким детским лицом копной поднимались седые волосы, такие пышные, что казались чужими. Низкого роста до груди участкового Юлия Борисовна была худенькой, большегласой женщиной. Оторвавшись от груди Анискина, она посмотрела на него длинным, внимательным взглядом, нахмурив тонкие брови, осуждающе покачала головой. Потом Юлия Борисовна сделала несколько шагов в сторону, и при убийственно правдивом зеленоватом свете окна ее лицо сделалось таким, каким было на самом деле, лицом женщины, занятой мужской профессией. На ней был полувоенный костюм, кофта на боку приподнята, пистолет. «Лейтенант Качушин», — негромко сказала Юлия Борисовна, «нужен ли вам еще Семен Привалов?» И тут все обратили внимание на то, что Семен Привалов по-прежнему сидит на табуретке и с улыбкой глядит на Юлию Борисну. Он так глядел на нее, как смотрит на старого знакомого. «Я вижу, что Привалов уже не нужен», — продолжала Юлия Борисовна. «До свидания, Семен». Когда Привалов ушел, Юлия Борисовна подошла к печке, прислонилась к ней спиной и опять сделалась маленькой похожей на подростка женщиной. Кошкой ластясь к кирпичам, она уютно поежилась, поправив волосы, закрывающие глаза, и сухо посмотрела на Анискина. «Меня интересуют два человека», — сказала Юлия Борисовна. Лесозаготовитель Саранцев и охотник Вершков. Дело в том, что данные экспертизы «Фёдор Иванович, что с тобою?» Шагая широко и тяжело, участковый прошел к дверям, сняв с гвоздя полушубок, стал натягивать его, сопя и отдуваясь, прицитивая пустым зубом.